Греясь в лучах солнца, Станислав Друэн задремал, но тут его разбудил телефонный звонок. Он нажал на кнопку ответа и услышал пронзительный голосок, который сразу и не узнал. — Алло, генеральный секретарь? На экране появилось изображение, и он увидел лицо микроженщины, облаченной в королевскую мантию. На голове ее красовалась корона, рука сжимала скипетр, заканчивавшийся яйцом. Правительница восседала на троне. «Благодарю за звонок, Ваше Величество. В жизни бывают моменты, когда, невзирая на обстоятельства, мы вынуждены прилагать определенные усилия». «Это касается и вас, и меня. Только не говорите, что разговор со мной требует от вас усилий. Позвольте напомнить, что раньше, занимая заурядный пост президента Французской Республики, вы были одним из самых ревностных наших защитников в весьма непростом дипломатическом контексте. В то время вы проголосовали за нас» зная о том, что мы можем брать на себя ответственность в кризисных ситуациях, тогда как другие бросают на чашу весов гордыню или гнев, не задумываясь о высших интересах общества. Поверьте, то, чем мы сейчас занимаемся, это политика в самом возвышенном смысле этого слова – поскольку мы стремимся к сохранению жизни всех наших собратьев. Хватит ходить вокруг да около, Ваше Величество. Вы прекрасно знаете, о чем пойдет речь. Ведь Наталья, полагаю, подготовила почву для нашего с вами разговора. Хотите напрямую, давайте напрямую. Доподлинно мне известно лишь одно — «По вашему приказу, господин генеральный секретарь, на Луну опустились три космических корабля с эмблемой специальных сил ООН, Всемирной армии землян». Неожиданно набежали тучи. Музыка стихла. Все взоры обратились к небу. «Да, это и правда были наши люди», — признал генсек. Я также знаю, что они атаковали наш город и убили несколько сот моих соратников. Внезапно небо зигзагом прорезало молния. Друэн укрылся под сенью листвы. Но вы каким-то совершенно непостижимым образом куда-то дели наши ракеты, на которых хранился запас кислорода, необходимый для поддержания жизнедеятельности личного состава. Как вам это удалось, Ваше Величество? Какая разница? В итоге это сражение мы проиграли. Один ноль в вашу пользу. Теперь вы держите в плену 300 наших солдат. Это уже два ноль. Однако у меня тоже есть свой маленький секрет. К счастью, я не скрытен по натуре. Один из наших солдат заминировал Лунаполис. Папесса даже глазом не моргнула. «Это невозможно. Без кислорода вы ничего не можете сделать. Андроиды в нем не нуждаются, а профессор Фридман сумел создать очень эффективных роботов. Что ж, одно очко вы отыграли». Королева подвинула камеру, и теперь Друэн мог видеть, Семиугольную шахматную доску. Эмма-666 переставила на ней фигуры, Отражая последние события. «Андроид, на которого была возложена эта миссия, Ждет моего приказа привести детонатор в действие», Сказал Друвен. «Ваш прозрачный город взлетит на воздух, и разлетится на мелкие кусочки. Тем не менее, я уверена, что приказ от вас так и не поступит по причине некоего булыжника те 14 Он немного потрепал парус звездной бабочки и теперь на огромной скорости несется на вашу планету. Насколько я могу судить, он представляет собой даже большую угрозу, чем Тея-13. Получается, что теперь в заложниках оказалась сама земля, восьмой игрок, и, по всей видимости, самый важный. Хотя небо становилось все темнее, а молнии сверкали почти непрерывно, генеральный секретарь, Сохранял хун на крови. Есть одна маленькая деталь, Ваше Величество. Если вы позволите ТЕ-14 уничтожить Землю, то тоже будете обречены. Ведь мне не надо напоминать, что если планета взорвется, Луна в отсутствии небесного тела, вокруг которого она вращается, вероятнее всего, устремиться к Солнцу. Это называется центробежной силой. Как знать, может, в результате мы наоборот станем дрейфовать к периферии Солнечной системы. Эта сила, господин генеральный секретарь, называется центростремительной. «Вы что, готовы отправить Луну в полет?» Бескрайним простором космоса В этом случае ваши шансы на выживание Более чем призрачны Ну почему? Луна могла бы стать прекрасным звездолетом Она больше звездной бабочки-2 И намного прочнее ее Знаете, мы можем жить Здесь без воздуха Даже без света и тепла И в отличие от вас Нам совсем не обязательно находиться рядом с Солнцем. Неужели вы собираетесь укрыться под поверхностью? Если потребуют обстоятельства. Я уже говорила вам, что мой долг как главы государства заключается в том, чтобы спасти мой народ. А насколько оригинальным окажется проект, направленный на реализацию этой цели – для меня не имеет никакого значения. Ноги уже не держали Танисласа Друэна, и он сел на мокрую траву. Хм... Для начала, Ваше Величество, я должен задать вопрос. Вы располагаете средствами, позволяющими перехватить эту угрозу из космоса? Мой ответ, господин генеральный секретарь, будет положительным. У нас еще осталась одна ракета. Она может взлететь в любой момент. Катапульта, оборудованная всем необходимым, вынужден напомнить вам, что Тея-14 размером с небольшую планету. Если вы поможете нам, Ваше Величество, можно будет поставить вопрос о пересмотре У вас нет возможности выступать с позиции силы, генеральный секретарь. И вы будете делать то, что прикажем вам мы. Я хочу донести до вас мою точку зрения, которую разделяют все оставшиеся в живых МЧ. Отказав вам в содействии, мы избавимся от вас раз и навсегда. Лужайки Центрального парка озарились мощным разрядом, от удара грома задрожала земля. Дождь полил стеной. Толпа опрометью побежала прятаться. — Вы берете в заложники все человечество? А как быть с бомбой, которую заложил ваш андроид? Разве это не захват заложников? Что же касается Ти 14 то, хотя он летит к вам не по нашей воле, мы были бы последними глупцами, если бы не воспользовались ситуацией. Потоки воды грозили залить смартфон, и Друэн засунул его в непромокаемый футляр. Королева видела на экране, что происходит в Центральном парке, и вскользь подумала, что... Отсутствие атмосферы разрешает все проблемы с погодой. Вы же знаете, Ваше Величество, стоит мне отдать андроиду приказ привести бомбу в действие, и вы все умрете. гейм over! Наступила тишина, нарушаемая лишь непрекращающимися раскатами грома. От наших с вами переговоров, господин генеральный секретарь, зависит будущее всего человечества, как Homo Metamorphosis, так и Homo Sapiens. Собеседники пристально вглядывались друг в друга через экраны смартфонов. М-666, несмотря на остроту ситуации, выглядела удивительно спокойной. Друэн заметно нервничал. Наконец он устало вздохнул и спросил. Ваши требования в обмен на наше спасение? Первое. Отменить миссию «Непобедимая армада». Второе. Официально и на все времена признать право МЧИ жить в любой точке Земли и космоса. Третье выделить нам на земле новую территорию, публично признать ее независимой. Нарушение границ этой территории должно повлечь за собой санкции с привлечением вашей всемирной армии. Вполне очевидно, что Азорские острова для этого уже не подойдут. Там слишком высок уровень радиации. Четвертое. Восстановление всех финансовых накоплений мчей в ваших банках. Дождь усиливался. Генсек промок до нитки, а королева сидела в абсолютно сухом помещении перед семиугольной шахматной доской. Небо вновь озарилось вспышкой. Дроэн снял туфли с металлическими застежками и босиком зашлепал по грязи к выходу из парка. Вы понимаете, насколько люди вас ненавидят? Почему вам так хочется вновь оказаться среди нас? Выживание микролюдей зависит от возможности находиться в самых разных местах. Последние события со всей наглядностью продемонстрировали мою правоту. По сравнению с вами мы, лишенные заводов, можем делать лишь луки, стрелы и копья. Да и потом, я люблю землю, и мои собратья полагают тоже. Что не говори, но здесь очень не хватает чистого воздуха, гор, девственных лесов, океанов, стремительных ручьев, рек, снега дождя, грозы. Дроен спросил себя, уж не смеется ли она над ним, и побежал быстрее. Получается, вы не так независимы, какими хотите казаться. Даже решив проблемы с кислородом и водой, вы все равно нуждаетесь в разнообразии земной флоры и фауны. — Мне нравится ваша проницательность, господин генеральный секретарь. — Но есть одна проблема. Ни одна страна не согласится вас принять. — Боюсь, вы правы. Именно поэтому, на мой взгляд, нам лучше всего поселиться на острове, максимально удаленном от мест обитания великих. — Что вы имеете в виду? Остров Пасхи. Мы хотим отстроить микрополис там. А если я откажусь? Мы перестанем снабжать кислородом захваченных в плен солдат. Хотя нет. В сложившейся ситуации это не возымеет никакого действия. Я просто не сделаю ничего для того, чтобы обезвредить Тею-14». А это уже намного серьезнее. Станислав Друэн сжал мокрые кулаки. «666. Число зверя, который должен уничтожить человечество. Вам известно, что апокалипсис святого Иоанна предписывает нам уничтожать все» что так или иначе связано с этой зловещей комбинацией цифр. Неподалеку от него молния ударила в дерево, и ствол тут же загорелся. Дроен подумал, что дождь, обрушившийся на Нью-Йорк, к счастью, без примеси кислоты. «Прекратите, генеральный секретарь. Вы ведете себя, как малое дитя. Вместе мы выстоим». «Почему уступать вам должен я, а не вы мне?» Вместо ответа королева прошептала что-то на ушко своей помощнице, и та протянула стопку фотографий. Помедлив несколько мгновений, Эмма-666 разложила фотографии на столе, поднесла смартфон и друэн похолодел. Да — Да-да, генеральный секретарь, это ваш андроид. Наши люди заманили его в ловушку, так что взрыва не будет. Резким движением королева смахнула с шахматной доски темно-синюю пешку. — Но у меня тоже припасены козыри, — взял себя в руки Друэн. Он повозил пальцем по экрану и передал правительнице МЧ фотографию из папки смартфона. «Вы видите перед собой европейскую ракету «Ариан-21», вполне способную составить конкуренцию вашим катапультам». «Вы хотите использовать эту музейную рухлядь?» Королева с трудом подавила смешок. Чтобы следить за вами, китайцы создали специальное подразделение. Наши астронавты прошли подготовку на тренажерах и виртуально научились захватывать астероиды. В конце концов, ваши лимфоциты и катапульты представляют собой копии наших ракет «Ариан», «Титан», «Протон» и «Великий поход». Что ни говори о путешествии в космос, изобрели не вы. Да уж, старая французская ракета «Ариан-21» с китайским экипажем на борту, члены которого только виртуально владеют навыками работы с астероидами, вместо того, чтобы выполнить перечисленные условия, представив тем самым право жить нашему народу, Вы предпочитаете пойти на такой риск? Еще скажите, что вы не боитесь, что Т-14 врежется в землю. Но тогда зачем вам, Друэн, зондировать почву?» Генеральный секретарь чихнул. «Как бы там ни было, это слишком серьезное решение, чтобы принимать его в одиночку», наконец сказал он. «Значит, ответственность должна быть коллективной? Вы хотите поставить этот вопрос на голосование 199 членов ООН?» Вместо ответа Друэн чихнул несколько раз подряд. Он пропитался водой, словно губка.